Сапожник Цамет. Рони разбудили в его арсенале и вызвали к королю. Король без устали шагал по своей комнатке позади покоя с птицами. Зажженные свечи не могли обмануть птиц. Они молчали, нахохлившись. Король ходил безмолвно, опустив голову, шаркая туфлями, полы халата волочились за ним. Дворяне его стояли, вытянувшись вдоль стен. Ни звука, ни слова. Господин Дерони, едва войдя, почуял недоброе. «Эй, друг, беда!» — в самом деле крикнул ему навстречу король. Когда верный слуга узнал, что речь идет об Амьене, что взяты и город, и крепость, он опешил. Кто это сделал? Как это случилось? «Испанцы!» «Среди белого дня!» — сказал король. А все потому, что города отказываются принимать мои гарнизоны. Теперь мне снова надо выступать в поход. Сегодня же, на рассвете. Против испанцев повторил и подчеркнул он, чтобы никто не мог угадать, чего он на самом деле ждал и опасался. Воевать ему придется со священной Римской империей. Такой разум, как у него, мыслит верно но мыслят чересчур поспешно. Немецкие князья, с которыми я был прежде одной веры, теперь не захотят помогать мне, — справедливо решает он. На этот раз для меня на карту поставлено все. Так и есть. Впрочем, и раньше для него на карту ставилось все. Кардинал австрийский полководец Священной Римской империи. «Совершенно верно, и многие ему подобные еще пойдут на тебя войной. Сама же империя зашевелится лишь после того, как вновь истекут двадцать лет. Тебя не будет при этом, Генрих. Твое воздействие на судьбы мира выразится в том, что ты отвоюешь себе эти двадцать лет. А после тебя начнется Великая война» несущая длительные бедствия. От своего королевства ты отвратишь ее, хотя телесной оболочкой не будешь при этом. Но твоя тень отвратит ее, потому что мыслил ты верно, хоть и слишком поспешно. Сир, редко случается, что человек мыслит на будущее, а действует в отведенном ему времени». Верный слуга Рони действовал и мыслил исключительно в отведенном ему времени, и это было очень хорошо. Если бы его государь сейчас заговорил с ним о Римской империи, Рони про себя сказал бы «галиматья», меж тем как лицо у него осталось бы каменным. Но король попросту потребовал денег и пушек для Мьена, и попал в точку. Рони, не ожидая приказа, сам принял меры, особенно в отношении пушек. Хуже было с деньгами, а они ведь всего важнее. Сейчас они бы могли быть, да и были бы, но не надо забывать об отмене налогов, о льготах крестьянам, судах ремесленникам, о выкупе городов. Чрезвычайные обстоятельства требовали от господина Дерони беспощадной откровенности. Во что обошлись, постройки короля, во что его празднество, его страсть к игре. Если бы тут на столе лежали хотя бы те деньги, которые поглощены бесценной повелительницей, на трех столах не уместить бы их. Едва он кончил, как в комнате появилась она сама. Ей сообщили о несчастье, когда она в тревоге лежала без сна. Она надела тоже платье и даже маску, и поспешила к своему повелителю. Она хотела разделить с ним тяжелые минуты, а также искала у него защиты. Генрих взял ее за руку, как незнакомку с замаскированным лицом, и подвел к господину Дерони. Она грациозно склонила голову, а Генрих сказал «Вот прекрасная дама в наряде цвета бирюзы» который добудет ему денег на военные нужды. И тут же сам с помощью дарманьяка надел платье чародея, подвязал маску и вышел вместе с возлюбленной. К свите их присоединились многие из гостей, которые танцевали у сестры короля. Время было позднее, но улицы все еще полны людей и шумны. Генрих никогда не видел столько нищих. Собственное положение делало его проницательным. Граница между беспечностью и нуждой сразу обозначилась ужасающе резко. Король прошел весь путь пешком, дабы народ видел его и не верил в беду. Таким образом, ночное шествие достигло улицы Дела ризе и глухой стены, за ней, казалось, не могло быть ничего. Однако всякому был знаком отгороженный сад уединенный дом, и король давно уже не делал тайны из своих посещений сапожника Цаммета. Когда растворилась железная дверца, слуги с факелами ринулись через сад, выстроились и осветили его. Это был сад в итальянском вкусе. Больше колонн, чем деревьев, больше камня, чем дерна, вместо зеленеющих зал — храмы, построенные в виде руин на низком фасаде дома не нашлось бы местечка без орнамента. Это было поистине произведение ювелирного искусства из разноцветного мрамора. Хозяин дома, одетый также богато, ожидал короля у невысокого парадного крыльца. Приветствуя его величество, он всеми своими растопыренными пальцами коснулся каменного пола. Маркиза — Посередине между королем и сапожником, который был теперь богатым ростовщиком и только в память первых его шагов на деловом поприще назывался сапожником. Так вступила эта величественная троица в теплые маленькие залы. У каждого из троих было много планов в отношении друг друга. Маленькие залы отличались не только теплотой воздуха, они ласкали взгляд рассеянным светом и мягкой роскошью. А баняне тоже услаждали невидимые пульверизаторы. У цамита все хорошо пахло, но отраднее всего были ароматы из открытой на показ образцовой кухни, где пылали очаги и хлопотали белые повара. Троица, связанная между собой сложными делами, медленно обходила дом. На двоих были маски, никому не вменялась в обязанность их узнавать, За столиками не прерывали еды или игры. Где не подносились блюда, там сдавались карты. Генрих отыскал свободное место за столом игроков в Приму. Прима нравилась ему чуть не больше Брелана. Потому-то хитрый Цамет, флорентинец, левантинец, бог весть кто, направил туда шаги короля, и пустой стул был предусмотрен заранее. «Цамет», — сказал Генрих, торопясь занять стул. Маркиза удостоит вас беседы с глазу на глаз. — Я не могу в себя прийти от такой чести, — пролепетал низенький чужестранец, округлив глаза. Лицо у него было смуглое, плоское и больше в ширину, чем в длину, а бедра совсем женские. — Так ведите же себя в этом деле, как будто вы дворянин, — сказал Генрих. Он собрался было отойти, но, указав на некоторых из своих спутников, добавил — «Я привел с собой Бродобреев, и тем не менее вы единственный, кто здесь всех стрижет. Но запомните, мне, как чародею, тоже многое доступно». После этого он поспешил на свое место за игорным столом. Цамет взглянул прямо в глаза прекрасной маски. Вокруг них образовалось пустое пространство. Он холодно спросил «Сколько?». — Себастьян, вы красивый мужчина! — шепнула Габриэль, заворковала, засмеялась бисерным смехом и откинула голову, чтобы он полюбовался на ее прелестный подбородок. Увидев, что он очарован, она сразу перешла на повелительный тон. — Пять мешков золота! — приказала она, и голос у нее стал глубокий, как колокол, когда в него ударяют слегка, и, стремительно подавшись вперед, она сокрушила маленького человечка. Только тем, что была Габриэль, бесценная повелительница. Ему в самом деле почудилось, будто он проваливается сквозь мраморные плиты собственного дома. От испуга он назвал ее высочеством. — Ваше высочество, позвольте перевести дух, — с трудом выдавил он, напружив короткую шею и хотел урезнуть. Она закрыла веер и прошептала. — Тайное известие. Король победил испанцев, после чего сама повернулась к нему спиной. Габриэль выбрала один из столиков, за которым ужинали. После всех волнений она вдруг почувствовала сильнейший голод. Ни одна из бывших здесь масок не узнала ее или не подала вида, что узнает. Габриэль болтала, как они, даже выпила стаканчик, ибо понимала, что самая горячая борьба впереди. За ее спиной кто-то прошептал «Пойдемте». Габриэль посмотрела через плечо, ожидая, чтобы маска назвала себя «Сагон», прошептала маска в бирюзовом платье, какое было на всех придворных дамах. Габриэль вместе с Сагон подошла к одной из дверей, за которой свет был еще более рассеянный, и комната казалась пустой. Через порог Габриэль не переступила. Спутница ее сказала торопливо и приглушенно, «Не входите туда». Сказала она это лишь после того, как увидела ясно, что Габриэль не решается войти. И тут у нее развязался язык. От подобных людей всего можно ожидать. Откуда же сапожнику так разбогатеть? Прежнему королю он делал мягкие итальянские башмаки, незаменимые для больных ног. Потом стал сужать дворян деньгами и брал все больший процент. При дворе не осталось никого, кто бы не был его должником. У прежнего короля под конец ничего не уцелело, а Цамет сбывал все сокровища королевства в чужие страны. Только то, что мы, женщины, отбираем у него, остается здесь. К женщинам сапожник Цамет питает слабость, мадам. Сагон... — прервала ее Габриэль. — Я желаю слышать только то, что поручил вам Цамет, больше ничего. Дама запнулась, потом решила возмущенно вскрикнуть. Но так как Габриэль не стала дожидаться ее возгласа, то госпоже Сагон оставалось только броситься в догонку. Габриэль постаралась, чтобы Генрих увидел ее появление. Сидя за егорным столом, он всем старался показать свою бурную радость, ибо перед ним лежали груды золота а у его партнеров был вид побежденных. Увидев свою бесценную повелительницу, он под маской прищурил левый глаз. Это означало больше, чем удовольствие от выигрыша. Он заметил, как она поступила с Сагон. На определенном расстоянии Габриэль остановилась. «Отсюда ее возлюбленному повелителю будет слышно, что скажет Сагон». Посланница сапожника будет говорить тихо, рассчитывая, кроме того, на гул голосов. У кого еще такой тонкий слух, чтобы уловить все, что его касается? Габриэль знает этот дар своего повелителя. От него ничто не ускользнет. Мадам де Сагон, хрупкая особа, с острым носом, который был скрыт маской, и тонким ртом, который был виден, задыхалась от потрясения или от того, что прикидывалось потрясенной. — Ваше Высочество! — внезапно сказала она, быть может, по наущению сапожника. — Ваше Высочество! За пять мешков, которые он дает взаймы королю, ему хотелось получить десять. — Я воспротивилась. Я кричала, как попугай. — Разве вы не слышали моего крика? — Голос ваш звучал слабо, — сказала Габриэль. Должно быть, пол мешка предназначалось вам. А вам целый, прошипела Сагон. Она не отличалась выдержкой и, как все, думала, только о наживе. Сапожнику Цамету не следовало для этого дела брать себе неопытную помощницу. Габриэль спокойно возразила Таким путем я обсчитала бы короля на пятьдесят тысяч экю. Этого я не желаю. К Сагон. Возвратилась вся ее осмотрительность. «Вы богаты!» Она слегка преклонила колено и продолжала льстиво. «Вы можете принести в дар нашему государю и повелителю не только свою красоту. Но поверьте мне, я тоже стараюсь по мере сил. Я уже успела обуздать бессовестные требования сапожника и снизить их с десяти мешков до семи». «Это подойдет, пожалуй», — решила Габриэль. — Позвольте договорить до конца, — продолжала Сагон, укрывшись веером. Кто-то отозвал его. Когда Сапожник возвратился, ему уже было известно, что Амьен пал. Он захлебывался от злости. Теперь он настаивает на десяти мешках, а завтра дойдет, наверное, до двенадцати. Габриэль очень испугалась, что дело приняло такой оборот для ее возлюбленного повелителя. Она слишком медлила с ответом, на что особенно обратил внимание Генрих. Именно ее растерянное молчание услышал он явственней всего. Слезы потекли у него под маской, пока он собирал и складывал в груду золотые. С самообладанием, восхитившим его, Габриэль произнесла. «Сагон, простите мне, на сей раз вы вели себя как настоящий друг. А теперь я вас прошу». «Скажите господину Себастьяну Цамету, что я желаю побеседовать с ним. Я согласна даже войти в полутемную комнату». «Но он не согласен», — возразила та. «Он боится вас больше, чем короля. Надо брать то, что он предлагает, а иначе не получишь ничего». «Сделайте то, что я велю» он Габриэле не допускал слушания. мадам де Сагон отправилась, куда ее посылали, хоть и нерешительно, и с частыми остановками. Ее поведение было естественно. Так должен поступать посредник, не желающий, чтобы стороны договаривались лично. Но Генрих, который был на чеку, понял, что дело принимает опасный оборот. Он тотчас кивнул своему старому товарищу Роклору, и господин Дероклор с особой готовностью подставил ухо. Он надеялся искупить то, в чем по легкомыслию провинился, иначе говоря, свою комическую сцену. Выслушав поручение, он пошел прочь и постарался незаметно пробраться в ту подозрительную комнату, где и спрятался за прикрытой створкой двери. Вторая была распахнута. Габриэль, который мадам де Сагон подала знак, Собралась войти туда. Кто-то остановил ее на пороге. Никто иной, как сам хозяин. Он попросил маркизу остаться здесь, среди общества. Кстати, очень шумного. Если их все-таки вздумают подслушать, то какие же могут быть тайны у него с бесценной повелительницей его величества? И он прислонился к створке двери, с противоположной стороны которой расположился господин Деруклор не королю поймать хитреца это. Габриэль заговорила, Себастьян Самет, «Я вижу, что ошиблась. Вы больше, чем простой взаимодавец, чье происхождение и ремесло не предполагали благородного образа мыслей. С вами я могу говорить на чистоту. Да, король в затруднительном положении. Он потерял Амьен» но войну он выиграет. Я знаю, что говорю, иначе я не решилась бы отдать вам в залог все, что имею. Так как он молчал, и глаза у него округлились от изумления, она заговорила вновь. «У меня есть такие сведения о войне, каких у вас быть не может. А потому я отдаю вам Монсо, замок и все владение» которая со временем станет герцогством, под заклад и в обеспечение пяти мешков золота. Сам это прикинул и решил раньше, чем она кончила. Эта женщина в делах смыслят, сомнений нет. Только чувствительностью ни одна бы не добилась того, чтобы ее захудалая сомнительная родня возвысилась вновь, а сама она, чего еще она достигнет? Слова о герцогстве взволновали его больше всего. Он дивился холодной самоуверенности этой женщины и находил, что она одной с ним породы, а, возможно, даже перещеголяет его. Это впечатление, хотя и в корне ошибочное, заставило его отказаться от обычных в торговых делах мер предосторожности. Какие вести получила она о войне? На что, глядя, рисковала она всем своим состоянием во имя столь сомнительной победы короля? Она все вверяла ему, потому что любила его. Будь его поражение еще не приложней, единственно непреложной оставалась ее любовь. Она давно с избытком платила своему повелителю за дары его сердца, а потому и Монсо, замок и владение принадлежали ему. Это превосходило понимание какого-нибудь Саммета. Но господин Дороклор за дверью запоминал каждое слово бесценной повелительницы для своего короля. Саммет сказал Габриэль Дестре, — Ваше имущество не стоит и пяти мешков золота, но я даю шесть. Не вам. Мне не нужно вашего залога. Королю даю я их, уповая на его величие. После победы он вспомнит об этом. «Непременно вспомнит», — пообещала Габриэль. Она коснулась веером руки сапожника, что он счел знаком особого благоволения, и, словно зачарованный, посмотрел ей вслед. Деньги, которые он давал взаймы, сталкивали его с людскими судьбами. Часто единственной его прибылью была возможность задуматься над ними. У одного из игорных столов Габриэль остановилась и проиграла трижды. Цанец с трудом поборол ощущение озноба. Когда она приблизилась к королю, он снял с нее маску, сам тоже открыл лицо и сказал «Вот ты мы», после чего при людях обнял и поцеловал свою возлюбленную. Его партнеры, проигравшие ему, сидели перед грудой золота, словно восковые куклы. Но Генрих, рассыпал блестящую груду. С приятным звоном покатились золотые, а он сказал, «Господа, поделите их между собой. Я почти все время плутовал. Вы не раз могли уличить меня, но терпели, потому что узнали, кто я, хотя и не смели узнать. Однако, если бы я проиграл, это могло быть плохим предзнаменованием. Ибо объявляю вам, — он возвысил голос, — что не пройдет и двух часов» как я со всеми вами выступлю в поход. Тут все присутствующие вскочили на ноги и закричали «Да здравствует король!». Этот король редко покидал общество без заключительной шутки. Сейчас мишенью оказался господин Деварен, некогда повар, затем вестник любви и под конец дворянин а в комическом представлении, имевшем целью оскорбить бесценную повелительницу, он был виноват больше всех. «Белый фартук и колпак для господина де Воренна, приказал король, — «пусть изготовит мне омлет». Тотчас же запылал и загудел очаг в открытый на показ образцовой кухне, Господин де Варен, одетый в белое, в колпаке вышиной с него самого, принялся изготовлять омлет необыкновенного вкуса, который, впрочем, тут же изобрел, ибо это было для него делом чести. Он накрошил туда апельсинные корки, а также немного имбиря, потом щедро полил кушанье различными настойками, пламя поднялось оттуда, снова опало, и чудесный аромат привел в восторг всех зрителей. Они заполнили кухню... Но более всех потрясены искусством мастера были сами повара, их шеф и его помощники. Целой процессией сопровождали они господина Деворена, когда он на кончиках растопыренных пальцев нес золотую миску к столу, за которым сидел король. Господин де Варен преклонил одно колено, повара позади него тоже опустились на колени, король взял у него из рук миску, попробовал кушанье, и нашел его превосходным. Тут все общество захлопало в ладоши. Господин Деварен поднялся, честь его была восстановлена. Кто-то сказал ему, — Сударь, ваше изделие могло и не удаться. Король так или иначе похвалил бы вас. Наш король любит подшутить, но никого не унижает. Того же мнения в сущности был и господин Деварен. Короли маркиза покинули итальянскую виллу сапожника Цамета. прощаясь с ними. Он всеми десятью пальцами коснулся каменных плит сада, в то время как слуги его размахивали факелами и колонны или руины храмов то выплывали на свет, то ныряли во тьму. На улице ждали кони, а также носилки. Генрих поехал рядом с носилками и сказал, заглядывая внутрь, «Бесценная повелительница». Мне не полагается больше отдыхать. Вы же должны лечь спать. Я провожу вас к моей сестре Катрин и оставлю вам для охраны сотню солдат. Будь их хоть тысяча, возлюбленный мой повелитель, возьмите меня с собой. Здесь мне нет покоя. На улице было темно, но он нашел ее руку, и по руке он почувствовал, что ей очень страшно. «Пусть будет, как вы желаете», — поспешил он сказать. «Я желаю того же». Тут он услышал ее облегченный вздох. «Сердце мое», — сказал он в темноту носилок, и услышал, — «пусть никто не знает, где я, а я потихоньку поеду впереди вас». «Будущей королеве не подобает прятаться», — возразил он и решил, «сопровождать вас будут два полка, и вместе с вами поедут те шесть мешков» которыми я обязан вам одной. В тот же час сапожник Цамет велел слугам выпроводить на улицу последних игроков, которые не могли угомониться. Дом наконец-то опустел, всю челядь он собственноручно запер, затем спустился в самый свой глубокий подвал, доступ туда был открыт ему одному. Шесть тяжелых мешков вытащил он один за другим на поверхность. Фонарь он держал в зубах. У него были слабые плечи и широкие бедра. На витых лестницах своих трех подвалов он не раз останавливался в изнеможении, но продолжал тащить. Когда все мешки очутились наверху, он уселся на них, обливаясь потом и дрожа за свою жизнь. Его разговор со знатнейшей из дам был подслушан. И прежде чем люди короля явятся за мешками, Их могут захватить разбойники, сперва убив его. Он загасил все огни, кроме фонаря, который загораживал собственной спиной, а входные двери заложил цепями и железными брусьями. Во время тягостного ожидания мысли одолевали его. Увы, куда девалось недавнее упоение собственным благородством? Ни следа не осталось от веры в величие короля. Ему не победить! — думал сапожник Цамет. — И не зачем ему побеждать, — думал он. Я сделал большой промах. Флорентийский посол, у которого я состою доверенным лицом, сообщит домой, что я изменил испанским интересам. Он будет не совсем прав. Я продолжаю служить им. Как же мне не служить Габсбургу, когда в его землях обращаются мои деньги? Тут еще почувствуют, как могущественны Габсбурги и мои деньги. Зачем я только увлекся и поступил благородно? Дела можно делать только подло или не делать вовсе. Дай Боже, чтобы и на сей раз все сошло гладко. Так как проходили минуты, казавшиеся ему часами, то сапожник Цамет прибег к молитве. В его бормотание ворвался снаружи условленный пароль то явились люди короля».